язык церкви. Библейская и церковная антропология не противопоставляет себя ни фактическим данным, ни языку современной биологии. Наука не может нанести вреда церковной истине, и потому должна вызывать беспокойство лишь у сторонников вульгарного платонизма, часто рядящегося в одежде христианства, прежде всего на Западе, и стремящегося подменить собой подлинно христианскую антропологию. Действительно, если мы примем человеческое тело за некую самодостаточную целостность, а душу — за другую целостность, и при этом только ее признаем носительницей личностного начала, нашего «я», субъективного самосознания, в то время как телу отведем роль инертной оболочки или же орудия души, оказывающего на нее лишь косвенное влияние, в этом случае современная биология без особого труда разобьет наше построение, а язык ее окажется несовместимым с языком церкви. Однако подобный платонизирующий подход не имеет никаких корней ни в библейской, ни в патриотической традиции. На вопрос о том, что представляют собой тело и душа человека, согласно церковным воззрениям, мы ответили бы так. Как тело, так и душа являются энергиями, присущими человеческой природе. Другими словами, они — суть способы ипостазирования личности, ее самотождественности, ее самосознания. То, что есть каждый конкретный человек, — это его истинное существование или ипостась, его внутреннее «я», благодаря которому он представляет собой некий экзистенциальный факт, не таждественны ни телу, ни душе. Они всего лишь высвечивают истинное «я» человека и являются энергиями, проявлениями, способами выражения личностной ипостаси. Напомним, православное богословие определяет энергии как общие свойства человеческой природы, через которое, однако, осуществляется и выражается единственность и неповторимость каждой конкретной человеческой ипостаси. Всем людям присущи одни и те же телесные и психические свойства — дыхание, пищеварение, обмен веществ, рассудок, интеллект, воображение. И тем не менее именно конкретные формы проявления этих общих функций — и отличают решительным образом каждое человеческое существо от прочих людей. Это отличие выражается как в чисто телесных или же чисто душевных чертах, например, в отпечатках пальцев или комплексе неполноценности, так и в их взаимопроникновении, взгляде, слове, выражении лица, жестах и других подобных способах самовыражения личности – в которых бывает так сложно определить границу между физическим и психическим. Итак, человеческое «я», его ипостась, не идентифицируется ни с телом, ни с душой, но действует, обнаруживает и выражает себя в телесных и психических функциях. Вот почему никакая физическая ущербность, никакая психическая неполноценность или повреждение рассудка – не в состоянии лишить человека его внутреннего «я», сделать человека нечеловеком, уничтожить его как экзистенциальный факт. Кроме того, наш непосредственный опыт говорит, что так называемое «тело» не является чем-то раз и навсегда данным и неизменным, но представляет собой динамичный процесс, гармонию функций, осуществляющуюся как непрестанное движение. Так мы безоговорочно можем принять выводы современной биологии со всеми ее будущими дополнениями и уточнениями в том, что касается описания биохимических реакций и прочих механизмов, лежащих в основе телесных функций. Равным образом, то, что мы называем душой, также представляет собой динамический функциональный процесс – в котором находит свое выявление и выражение живая человеческая экзистенция. Психические функции носят различные наименования – рассудок, воображение, логическое мышление, творческая способность, любовное стремление и т.д., так а также сознание, подсознание и область бессознательного – Здесь мы тоже без всяких затруднений принимаем выводы и язык психологии и психоанализа, а также их возможные дополнения в будущем, если будет соблюдено одно условие. Наука не должна выходить за рамки своей компетенции, памятуя о собственной относительности и описательности. Итак, независимо от характера используемого нами языка, мы можем сделать следующий вывод. Индивидуальность человека, как телесно-биологическая, так и психологическая, не пребывает в статическом состоянии, но осуществляется динамическим путем. Интенсивность этого динамического осуществления идет по нарастающей, достигает апогея, и затем постепенно снижается, вплоть до конечного исчерпания психосоматических энергий, приводящего к смерти. Напротив, то, что человек есть по самой своей сути, его ипостась, не подвержено процессам созревания, старения и умирания. Согласно учению церкви, человек как личностная экзистенция пред лицем Бога, то есть образ Божий в человеке, не может быть локализован в какой-то определенной временной точке или промежутке времени. Несмысленный младенец, зрелый муж, умерший в расцвете физических и душевных сил, дряхлый старик или же умалишенный – все они в равной степени личности пред Богом. Происходит это потому, что человеческая ипостась, его я, его самосознание, основаны не на психосоматических свойствах, но на отношении человека с Богом на том, что Бог любит каждого из людей единственной любовью, называющей несуществующее, как существующее. Послание к римлянам, глава 4, стих 17. Конституирующий и поддерживающий инаковость личности. Человек есть личность и образ Божий, в той мере, в какой он способен отозваться на обращенный к нему божественный призыв полной любви. Посредством психосоматических функций любой из нас может свободно распоряжаться этой способностью, отвечая согласием или же отказом на призыв Бога, и тем самым приводя свое существование либо к жизни, которая есть связь с Богом, либо к смерти, то есть к разрыву с Богом. Божественный призыв ипостазирующий личность – не зависит от действенности психосоматических функций, а также от тех или иных научных интерпретаций, касающихся их происхождения и развития. Человек есть благодаря призыву Бога, обращенного к нему лично. Поэтому церковную истину не могут поколебать ни теория биологической эволюции, ни физиологическое сходство вида хомо sapiens и обезьяны. В конце концов, коренное отличие человека от обезьяны заключается не в большем совершенстве психосоматических функций, но в его способности отвечать на призыв, обращенный к нему Богом. В библейском образе сотворения человека и его последующего одушевления божественным дыханием речь идет не о биологическом происхождении людей – но о происхождении их сознания и самосознания, их личностной свободы. Совпадает ли этот акт с появлением человека как биологического вида, или же личностный образ Божий был запечатлен на одном из звеньев эволюционной цепи, не так уж важно для библейской и церковной антропологии. Истинность ее от этого не умаляется. Жизнь после смерти в свете церковной антропологии делается понятной и естественной христианская вера в бессмертие человека, в жизнь после смерти. Многие религиозные и философские системы провозглашают бессмертие души, однако вера церкви радикально отличается от них, тем, что понимает бессмертие, не как некое непостижимое в своем роде выживание после гибели тела, но как преодоление смерти – через личностное отношение между человеком и Богом. Согласно церковному учению, смерть есть разлучение с Богом, отрицание связи с Ним, отказ от реализации своего существования, как единение в любви. Может ли человек достигнуть вечной жизни своими силами, уповая лишь на экзистенциальные возможности, обусловленные тварной природой, и, следовательно, не содержащие ни своего начала, ни своей цели в самих себе. С исчерпанием психосоматических ресурсов человека приходит к концу и способность нашей тварной природы поддерживать собственное существование. Когда Церковь утверждает веру в жизнь вечную, речь вовсе не идет о некоем будущем состоянии, в котором та или иная часть человека — Его душа или дух способны выжить после гибели тела. Вера Церкви есть убежденность в том, что наше существование обусловлено не естественной природой с ее психосоматическими свойствами, но связью с Богом, Его любовью к каждому из нас. Вера в жизнь вечную есть уверенность в неизменности божественной любви, конституирующей наше бытие, независимо от телесной и психической деятельности организма. Итак, вера в бессмертие является не идеологическим воззрением, основанным на определенных аргументах, но актом доверия, выражением наших упований и жажды жизни, утоляемой лишь божественной любовью. Именно Он, дарующий нам уже здесь и сейчас благодать жизни, несмотря на упорный отказ человеческой природы реализовать себя как истинное бытие, то есть как самоотречение и единение в любви, именно Он обещает каждому из нас преизобилие и полноту жизни, предстояние лицом к лицу и воссоединение с Ним, после того, как с последним вздохом наше мятежное естество прекратит сопротивление божественной любви. Каким образом устанавливается это новое отношение с Богом и посредством каких сил человеку знать не дано? Но нам дарована вера, доверие к божественному откровению, утверждающему неизменно личный характер связи между Богом и человеком. Я чувствую, что пред лицом Божиим всегда буду оставаться самим собой, таким, каким Он меня знает и любит. Я сохраню свое имя и обрету возможность беседовать с Ним, как Моисей и Илья на горе Фавор. Прочее да будет почтено молчанием».